Глава 22. Эльза. Прошлое. Я с усилием тащу за собой тяжёлый мешок. Мне нужно было взять с собой всё — сэндвич, мои рисунки и все мальтизерс. Я уговорила дядю Агнуса купить мне их побольше в тайне от папочки. Мальчику с серыми глазами, должно быть, тоже нравится мальтизерс. Он такой щедрый и всегда делится ими со мной. останавливаюсь у двери в подвал и оглядываю тёмные коридоры. Тут скрываются монстры, но меня они не пугают. Я боюсь, что кто-то, какой-нибудь человек, проследит за мной и найдёт сероглазика. Вчера дядя Рэдж почти нашёл меня. Если бы я не услышала, как он спускается по лестнице и не учуяла запах его табака, мне не удалось бы вовремя сбежать. Я спряталась в моей комнате, и не увидела мальчика серыми глазами. Я скучаю по нему. Я считала часы до новой встречи, чтобы посидеть рядом с ним и слушать его рассказы всю ночь. Однако он не слишком разговорчив, и болтать всегда приходится мне, потому что обычно он молчит. Зажав подмышкой фонарик, медленно открываю дверь в подвал. На губах играет улыбка. «Я тут!» Нет ответа. «Сероглазик?» Я подтаскиваю мешок и закрываю за собой дверь. Скрип преследует меня в тишине. Это немного пугает. Всякий раз, когда я вхожу, гремят цепи от того, что он встаёт, чтобы меня поприветствовать. Направляю луч света в угол. Шум мешка, который я тащу, утихает. Сероглазик лежит в углу, закрыв руками лицо. Но дело не в этом, вовсе нет. Что-то сочится по его коже и стекает на пол. «Красная, как кровь. Тут столько крови!» «Сероглазик!» Подбегая к нему, сердце бьётся так сильно, словно вот-вот выскочит из груди. Когда я подхожу на расстояние вытянутой руки и приседаю рядом, мои губы дрожат. Он не двигается. «Почему?» «Сероглазик!» Я тормошу его трясущимися руками, потными и холодными. «Просыпайся!» «Я принесла тебе мальтизерсы, твой любимый сэндвич с сыром и ветчиной, сок еще и всякое такое!» Наклоняюсь к его лицу и роняю фонарик. Слезы бегут по щекам, я чувствую их соленый вкус. «Сероглазик, пожалуйста, не покидай меня! Как Элай, не оставляй меня!» «Я... хорошо... Сероглазик!» Его ресницы дрожат, но он не встает. Его глаза кажутся чёрными в темноте, словно из него высосали все эмоции. Его лицо ужасно бледное, губы сухие и потрескавшиеся. Кровь прилипла к его рукам. Выглядит страшно. Нужно привести его в порядок, пока не пришли монстры. Папочка говорит, что акулы чуют кровь за километры. Думаю, что и монстры тоже. Они унюхают кровь Сероглазика и нападут на него. Подбегаю к мешку и тащу его по грязному полу. По вискам и носу от усердия стекает пот. задыхаясь исследую его содержимое. Есть салфетки и вода. Сероглазику всё время больно, так что я припосла ватные шарики и бутылку с раствором, которым папочка промывает мне раны. Он говорил, что любое повреждение на коже надо промыть, прежде чем перебинтовать. Вытираю липкую кровь сухой салфеткой. Кровь, конечно же, тяжело оттирается. Она просто так не исчезнет с кожи. Рядом с локтем у него глубокий порез. Должно быть, это очень больно. мне хочется плакать. Кончик носа подёргивается, а глаза горят. Но я не плачу. Нужно быть сильной. Ради него. Немного пощиплет. Прикусив губу, я наливаю жидкость на рану. Он скулит и наблюдает за мной полуприкрытыми глазами. «Прости, что больно! Мне очень жаль!» Слезы текут ручьём, хотя я пытаюсь держать их. Если он не плачет, это ещё не значит, что ему не больно. Я плачу вместо него. Прикладываю вату к ране и стараюсь сделать плотную повязку из салфеток. Папочка сказал, что повязка всегда должна быть тугой, чтобы не случилось заражение. кто это сделал с тобой?» Спрашиваю я. те монстры Он кивает. «Я спасу тебя! Обещаю!» Он обнимает меня свободной рукой и прижимает к себе. Я ложусь рядом, и преградой нам служит лишь его поврежденная рука. «Побудь вот так со мной», — шепчет он. Мои губы и кончик носа дрожат, когда я смотрю на него и плачу. Плачу, кажется, целую вечность. Слёзы переходят в икоту и громкие вслипования. Выглядит должно быть ужасно. Сопли и слёзы по всему лицу. Но я не могу остановиться. Это так обидно. Он вытирает мне слёзы большим пальцем. Не плачь. Не могу. Мне не нравится, когда ты плачешь. Он продолжает убирать мои слёзы. Почему? Потому что мне больно, когда больно тебе. Мне тоже. Вот почему я плачу. Не хочу, чтобы ты стрелялась. Со мной все будет хорошо, элиза «Обещаешь?» Он не отвечает. Я резко сажусь, и Кайя невольно вздыхает. Об... «Обещаешь?» «Не могу». «Но почему?» Кричу я. «Это настолько больно! Могу поцеловать твою ранку, и тебе полегчает!» Наклоняюсь и целую краешек его повязки. «Папочка говорит, что поцелуи исцеляют больное место!» Он улыбается. Получается слабо и безжизненно, но всё же он улыбается. «Поешь!» Я руюсь в мешке и достаю сэндвич, помогая ему сесть у стены. Он устраивается поудобнее. Я накрываю его пледом и вкладываю в руку сэндвич. «Надо всё съесть, чтобы тебе стало лучше!» Он жуёт медленно. Не как раньше, когда он был так голоден, что глотал еду целиком. Присаживаюсь рядом, кладу руки на колени и наблюдаю за ним. Его покалеченная рука неподвижно висит. Повязка уродлива. «Есть идея!» Я обыскиваю мешок и достаю чёрный маркер. Я хотела показать ему картинки домов, которые я нарисовала, и спросить, умеет ли он такое. Потому что я сказала папочке, что собираюсь строить дома, когда вырасту. Сероглазик пристально смотрит на меня и ничего не говорит, когда я хватаю его повреждённую руку. Прикусив губу, кладу её себе на колено и рисую на здоровой части предплечья. Когда я заканчиваю, он изучает мой рисунок. Что это? Стрела. Почему стрела? Папочка говорит, что если тебе плохо, то нужно хранить энергию внутри. Почему внутри? чтобы оставить на потом. Всё плохое происходит неспроста. Всё плохое происходит неспроста. Повторяет он, глядя то на стрелу, то на меня, и едва заметно улыбается. Люблю эту улыбку. Хочу поцеловать её, но не чтобы стало лучше, а просто потому, что она мне нравится. Поэтому я так и делаю. Наклоняюсь и прижимаясь губами к уголку его рта.